Глава двадцать шестая. Дамир. Смотрю на Милу и понимаю, что есть что-то, что выходит за грань дозволенного. Не просто так она молчит. Поражаюсь ей. Всегда думаю о других. Какая-то дикая самоотдача, которую хочется искоренить в ней. Нельзя быть доброй ко всем, иначе быть беде. У нее есть я. Ей пора привыкать к мысли, что самостоятельность в решении проблем закончилась. «В нашей семье будет только один мужчина. Я. Сыновья не в счет. Глава семьи – я. Они в своих будут главами». Бедная моя девочка, это как же она не привыкла, что может в ее жизни быть кто-то, кто спрячет за своей спиной. «Долго мне придется с этим бороться. А там, кто знает, может, хватит и одного разговором. Не уверен, правда, ведь то, что в ней формировалось годами, не вытравить за раз». «Милан, ничего не бойся, говори, я все решу». Тебе больше не нужно быть сильной. Для этого у тебя есть я. Слышишь меня? Просто, я не знаю, это мнется, как невеста в первую ночь. Поднимаю ее лицо, заставляю смотреть прямо в глаза. Милан, я понимаю, что ты на подсознательном уровне не доверяешь мужчинам, потому что слишком часто они делали тебе больно. Но давай оставим прошлое в прошлом. Я твоя нерушимая стена, которую укроет от всего. Договорились? Кивает и зажмуривает глаза, борясь с внутренними монстрами. Да, ни муж, ни отец не подарили ей чувство защищенности. Хотя, если учесть, что Амма молчала о проблемах в своей семье, то где-то и я с отцом допустил ошибку. «Ты будешь мной недоволен», — утыкается лбом мне в шею, чем еще больше умиляет. «Говори. Я подслушала разговор твоего отца». И резко отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза. Только не подумает, а случайно вышла. Дверь была открыта, и он громко говорил. Затараторила, что еле остановил. Тихо, тихо. Что ты услышала? Говорю спокойно, а сам уже в стойке. Кажется, старик не понял моих слов. Ладно, уложу малышку спать и постучусь к нему. Утром мне надо будет уехать очень рано. Он сказал кому-то, что не даст нам быть вместе, и если снова утыкается в шею, и чувствую, как рубашка становится сырой. Порываюсь снова оторвать ее от себя, чтобы она увидела уверенность и веру в моих глазах, но останавливаюсь в последний момент. Она ищет утешение и защиту. Вот так глупо, прижимаясь в страхе, что оттолкну. Прижимаю к себе, заключая в кольцо своих рук, окутываю собой полностью. Никому не отдам. Он сказал, что подставить меня Я раз, я с тобой, хотя и не разведена, то ничего не помешает мне лечь с другим. Ее дрожащий голос убивает. Я боюсь, Дамир. Вдруг он сделает это? Что я смогу против мужчины? Тихо, я поговорю с ним. Он не посмеет это сделать. Тихо, маленькая моя. Здесь самое безопасное место, где тебя не достанут. Скажу охране, чтобы никого постороннего не пускали. Верь мне. Когда я вернусь, мы уедем и не... Ты уезжаешь? «Куда? Надолго?» Как встрепенулась. Сразу в глаза смотрит, хочет узнать подробности. «Эх, не понравится ей это!» «На пару дней. Это из-за Батура. Нужно решить вопрос тем, кому он перешел дорогу. А этот человек сейчас не в городе. А вопрос нужно решить здесь и сейчас». «Это будут самые тяжелые дни, Дамир. В ее глазах застывают слезы, от чего сердце предательски сжимается». Вот так легко пронять бесчувственную душу, которая оказалась все же живой. Но я дождусь. Тебя запри меня тут, а? Чтоб никто-никто не зашел. Мил, ничего не бойся. Ходи подумай. Сейчас поговорю с отцом. Не волнуйся. В любом случае, я на телефоне. охранник будет с тобой вне этой комнаты все время. Сама промолчишь. Он доложит, кто обидел. Все, успокаивайся давай. Тебе спать пора, малыш. убирая выскочившие прятки ей за ушко и целую в носик. чего она смущается, вызывая во мне волну умиления. Ты устала, а я хочу, чтобы моя девочка сияла. Заваливаю ее на постель, чтобы начала укладываться. Она прекрасно понимает, что это была не просьба. Поэтому устраивается на постели, прижимаясь ко мне как можно ближе. Лежу неподвижно, чтобы она успокоилась быстрее, и я мог выйти из спальни. Ну ты и тиран. Довольно мурчит, хотя в голосе еще слышно дрожание. Зато твой. Сладких снов. Целую ее в макушку и жду. Все же со своей женщиной приятно засыпать и просто так, кто бы что ни говорил. Чувствовать, как вырывается ее дыхание, как бьется размеренно сердце в высший кайф. Таким должно быть счастье. прислушиваясь к своей девочке, когда она начинает тихонько посапывать, выбираясь из ее объятий. «Ну, отец, держись. Под другого мою малышку подложить – это уже перебор. Явно хочет, чтобы я отказался от своей семьи. Но если я это сделаю, то и Аму из семьи заберу». Пусть со мной и Милый живет. Не позволю тиранить сестру. Она хорошая мать и хозяйка, и Лейла не будет тыкать ее за проступки сына. Мужчину надо было воспитывать. Чувствовал ведь что-то не так. Решительно захожу в кабинет, который приоткрыт даже в столь поздний час, ведь стрелки часов близятся к полуночи. Закрываю дверь и приближаюсь к старику. Сидит, гипнотизируя массивный стол. Замечает меня, но не спешит говорить первым. Знаешь, почему я пришел? Спрашиваю первым, когда сажусь напротив него. Что, уже нажаловалась девка твоя? Печально усмехается. Оно и неудивительно. Ведь, по словам милой мама тоже с ним говорила. Извиняться перед ней не буду. Даже не проси. Не трону я ее. Мне семья дороже, мир Твоя. Осекается. Хоть с ней нраву мне, но честная. И как бы не хотелось признавать доброе, видно по глазам. И мать твою напоминает. Есть у меня заботы посерьезнее сейчас. Так просто? Не верится, отец. У тебя же договоренности. Смотрю на него с прищуром, потому что такая капитуляция очень подозрительна. Он смотрит прямо в глаза. И я не вижу в них лукавства, брови не сводит, спокоен. Так просто, сын. Я разберусь. Контрактов мы все равно не подписывали. Думаю, девушка будет рада, что ее не выдали замуж. Да и не мне настаивать на чем-то, когда мать твою так же в дом привел, как ты свою. Выстою. Тут бы со сватами разобраться. «В раму, знаешь?» «Да. И думаю, что им пора переехать к вам или отдельно пожить. Мы воспитывали ее вольной птичкой, которая говорит о желаниях, не боится чувств. А в итоге отправили в клетку. В эмоциональную клетку, в которой она чахнет. Я тебя услышал. Подумаю. А ты иди, не волнуйся. Присмотрю я за милой. Хотя нет, пусть Аня присматривает. Когда я стал таким мягким?» «Умеют женщины слезами веревки вить. Как же она вывернула все!» Еще и мухомором сушеным назвала, представляешь? Нет, я вообще не понимаю, что не так в этом разговоре. Просто, быстро, не так все должно быть. И тревожные звоночки бьют набатом в голове. Вот только одно, понимаю, спрошу, не ответит. Выпытывать начну, выкрутиться, он тот еще хитрый лис. Только стребовать с него обещания, тогда он не причинит ей вреда. Она и раньше тебя так называла. Но не таким тоном. То была вредность, желание просто кольнуть для огонька. А сегодня еще и припомнила, как ее... Неважно, оставлю я свою затею, обещаю. Даже не из-за тебя, из-за того, о чем давно забыл. Можешь решать проблемы, дома все будет тихо, клянусь. Киваю ему и поднимаюсь, этого достаточно. Внутри зреет нехорошее предчувствие, но насчет чего не понимаю. Одно знаю точно, клятву выполнит, обещание сдержит. Что-то его всколыхнуло. Похоже, вечер был очень откровенным. Что же? Все, что не делается, все к лучшему. Да мир. Окликает меня, когда уже берусь за ручку двери. Не со зла. Киваю ему и выхожу с не самым легким сердцем. Вернувшись в комнату, принимаю душ, а потом притягиваю Милу к себе, накрывая нас одеялом. Хочу побыть рядом, ведь скоро расстанемся. И пусть это пара дней, без нее они. Вечность. Главное, чтобы когда вернусь, все было хорошо.